Глава 21. Толкнув незапертую дверь, все четверо очутились в просторной комнате с камином в дальнем углу. Перед камином стоял большой стол, окруженный стульями. Два человека сидели в креслах, придвинутых к камину, спиной к вновь прибывшим. Из кухни, вытирая руки оклечатый т фартук, на встречу новым посетителям поспешила маленькая женщина с лицом круглым, как луна. «О, вы уже здесь! Какая неожиданность!» – воскликнула она. Вы добрались быстрее, чем я рассчитывала. Она остановилась перед вошедшими и, прищурившись, оглядела всех. «Надо же!» — в е л а удивила страктирщица. ь «Вас четверо. Вы потеряли в городе всего двоих. Ваши предшественники лишились четырех спутников, а были отряды, что исчезли полностью». Негромкий звук привлек внимание л е н т и н г а к другой, хуже освещенной части комнаты. Там сгорбились над столом картежники. Поглощенные игрой, они не обратили ни малейшего внимания на появление новой группы. Кто-то ударил картой о стол. Этот звук и услышал Лэнсинг. Он кинул в сторону игроков. Давно они здесь. Пришли прошлой ночью. Направились прямо к столу и сразу за карты. С тех пор играют. Двое сидевших у камина поднялись и подошли к путешественникам. Женщина оказалась высокой, стройной блондинкой. Мужчина же напомнил Лэнсингу камевая жура, пытавшегося когда-то продать ему весьма сомнительные акции. Женщина протянула руку Мэри. «Меня зовут м и л и с с а Я не человек, я марионетка». Дальнейших объяснений не последовало. м и л и с с а по очереди пожала всем руки. «Джоргенсон», — представился ее спутник, — «очень рад вас видеть. Признаюсь вам, мы испуганы». «Мы уже несколько дней здесь и никак не можем рискнуть продолжить это бессмысленное путешествие, в которое невольно оказались вовлечены». «Прекрасно понимаю ваши чувства», — ответил Лэнсинг. «Думаю, не будет слишком смело с моей стороны утверждать, что все мы испытываем нечто подобное». «Вернемся к огню», — предложил Джоргенсен. «Мы тут никак не справимся с бутылкой, поможете?» «С удовольствием», — откликнулся Лэнсинг. «Спасибо за предложение». Женщина в фартуке, хозяйка гостиницы, ушла. Картежники по-прежнему не обращали ни на что внимания. Когда все расселись у камина и наполнили кружки, Джоргенсен сказал, «Полагаю, самое время познакомиться друг с другом поближе, обменяться впечатлениями и соображениями. Начнем с меня. Я путешественник во времени. Попав сюда, я решил было, что это просто промежуточный этап, но в таком случае мне полагалось бы быть уже далеко отсюда. Однако это не так. Почему, и сам не знаю. Я не вполне понимаю, что происходит. Я впервые застрял во времени». Лэнсинг попробовал вино. Оно оказалось неплохим, и он отхлебнул еще глоток. «Как я уже сказала, в свою очередь заговорила Мелисса. Я марионетка. Мне говорили, что марионетка – имитация человека. Зачем нужны подобные имитации, я не знаю. Нас немного, ну, точнее, было немного, – поправилась она, – когда я жила дома. Мы жили, можно сказать, во всеобъемлющем городе, месте, очень удобном и обеспечивающем наши потребности. Все было прекрасно, и за исключением одной неприятной детали – Наша жизнь не имела цели, что иногда угнетало. Вполне возможно, мы все были марионетками. Впрочем, это лишь моя догадка. Я боялась спрашивать, боялась оказаться единственной марионеткой среди людей, что было бы ужасно. Многие годы вновь заговорил Джоргенсон. «Я ищу некие время и место. Когда-то очень давно я попал туда, а потом нечаянно переместился. С тех пор пытаюсь вернуться, но как ни бьюсь, ничего не получается». Мне почему-то кажется, что по каким-то причинам часть времени и пространства закрыты для меня. Но почему? Вот чего я никак не могу понять. «Попробуйте ясно представить, куда вы хотите попасть», — предложила Мэри. «О, я отлично представляю. Двадцатые годы д в а д г о века, так называемые ревущие двадцатые. Хотя, пока я жил там, бурными они м н не казались. Для меня, наоборот, это был нескончаемый летний день, мирный и спокойный». Мир еще не научился циничной изощренности, что появилось спустя несколько десятилетий. Думаю, мне удалось довольно точно определить время и место. Итак, время – 1926 год, август. Место – сонный приморский городок на восточном побережье. Может быть, Массачусетс, или скорее Делавер или Мэриленд. «Мне эти названия ничего не говорят», – пожаловалась м и л и с с а «Вы называете Северную Америку, но я не знаю никакой Северной Америки». Мне известен лишь город, в котором я жила. Прекрасное место. Маленькие шустрые механические слуги поддерживали в нем чистоту и порядок. Они исполняли малейшее наше желание. А названия... их просто не было. И наш город был безымянным. Мы никогда никуда не хотели попасть, так что в названиях просто не было необходимости. Да и неизвестно, существовали ли какие-то другие места помимо города. Нас было шестеро. Прервал ее Джоргенсен. Шестеро угодивших сюда. «И нас тоже», — кивнула Мэри. «Может быть, такие группы всегда состоят из шести человек?» «Понятия не имею», — ответил Джоргенсон. «Мне известно о существовании только нашей и вашей групп». «С нами был один идиот», — стала вспоминать м и л и с с а «Не то чтобы умственно отсталый, но чудной какой-то. Он все развлекал нашу компанию дурачествами и каламбурами. И еще был шулер с Миссисипи. Кстати, мне неудобно было спросить, что такое Миссисипи». «Это река», — объяснил Лэнсинг. «Мы слышали от хозяйки, что четверо из вашей группы пропали в городе. Расскажите, как это случилось», — попросила Мэри. «Они просто не вернулись», — ответила м и л и с с а «Однажды мы все ушли в город на поиски. Мы сами толком не знали, что ищем. Мы вдвоем вернулись засветло в наш лагерь на площади. Развели костер, приготовили ужин. Ждали, что вот-вот подойдут остальные. Однако ночь прошла, и никто не появился. Как не страшно нам было, мы отправились на поиски. Искали пять дней. Они исчезли бесследно. И каждую ночь на холме над городом огромный зверь плакался на свою судьбу. А потом вы нашли дорогу на запад и в конце концов очутились в этой гостинице, подытожила Сандра. в с ё именно так и было, подтвердил Джоргенсон. С тех пор сидим здесь и боимся нос высунуть. Хозяйка уже намекала, сказала м и л и с а что нам пора выметаться. У нас не гроша, и она это знает. У двоих из нашего отряда были деньги, но мы лишились денег вместе со спутниками. «У нас пока есть деньги. Мы оплатим ваш счет, и вы сможете присоединиться к нам», — предложил Лэнсинг. «А вы пойдете дальше?» — быстро спросила м и л и с а «Конечно. Что же остается?» — ответил Юркинс. «Но это бессмысленно!» — скричал Джоргенсен. «Если бы знать, зачем мы здесь. Вам что-нибудь известно об этом?» «Абсолютно ничего», — покачала головой Мэри. «Мы как к р ы с ы в лабиринте», — сказал Лэнсинг. «Если повезет, найдем выход». д д у м а у нас были столы для игр». — вспомнила м и л и с а Мы могли играть часами, да что там, целые дни. Правила менялись по ходу игры. А если были какие-то правила, или нам казалось, что были, потом они все равно изменялись. — Кто-нибудь когда-нибудь выигрывал? — поинтересовалась Мэри. — Не припоминаю. Скорее нет. Мы не придавали этому особого значения. Это была всего лишь игра. — В нашей игре на карту поставлена жизнь. — хмуро пробормотал Джоргенсен. — Некоторые скептики п о л а г а т сказал Ленсинг. что во Вселенной нет постоянных законов. Перед тем, как я попал сюда, один мой разговорчивый приятель уверял меня, будто в мире все происходит случайно. Я не согласен с ним. Во всем должен быть резон. Должны существовать причины и следствия. Должна быть цель. Пусть мы не всегда способны понять ее. Даже если некая высшая форма жизни снизойдет до объяснений происходящего, поймем ли мы ее? «Ваши рассуждения не особенно обнадеживают», сказал Джоргенсен. «Конечно. Но мне кажется, не все потеряно. У нас еще есть шанс». «Существуют тайны», — проговорил Юргенс. «Тайны в высоком смысле слова, а не дешевые сенсации. Тайны, которые можно разгадать, если сосредоточить на этом все силы». «Мы пытались узнать у хозяйки, что там дальше», — сказала м и л и с а «Ей почти ничего неизвестно». «В точности, как тот мошенник в первой гостинице», — кивнул Джоргенсен. «Что-то болтал маловразумительное о про к у п и про город». И это все, что мы смогли из него выжить. Хозяйка, — продолжила м и л и с а сказала, что неподалеку отсюда находится поющая башня. Еще она предупредила, чтобы мы двигались на запад. Севернее, по ее словам, лежит хаос. Хаос с большой буквы. Что такое хаос, она не знает, — ставил Джоргенсен. Ей известно только само слово. Однако она южилась, когда говорила о нем. Тогда пойдем именно на север, — предложил Юргенс. Когда куда-то не советуют идти, Возникает ощущение, что именно там можно найти что-то, что от нас хотят скрыть. Ленсинг допил вино и поставил кружку на стол. Медленно поднявшись, он пересек комнату и подошел к столу с картежниками. Довольно долго он стоял рядом с ними. Играющие не обращали на него внимания. Казалось, они не заметили его. Наконец, один из игроков поднял голову. Ленсинг отшатнулся. Из двух темных провалов в черепе На него глянули черные кусочки обсидиана. Две п р о р е з и между ртом и глазами заменяли нос. Еще одна щель зияла на месте рта. Губы отсутствовали. Не было и подбородка. Скошенная нижняя часть лица переходила в шею. Лэнсинг вернулся к своим спутникам. У камина он услышал странно взволнованный голос Сандры. «Когда же мы попадем к поющей башне?»